Глава шестая. Я обнаружила себя в одиночестве, стоящую посреди комнаты, в которой жила всю последнюю неделю. В руке завибрировал телефон, и я от неожиданности бросила его на пол и стала нервно оттирать ладонь, как будто держала до этого омерзительную гусеницу. В себя я пришла довольно быстро. Ну, как в себя? Ну, как пришла? Я снова и снова пересекала комнату, снова садилась на кровать и снова вскакивала. Снова ложилась, хватала телефон и снова его откидывала. Открывала балкон, садилась на кровать и снова бежала закрывать балкон. Не имею представления, сколько времени продолжалось это буйство красок, но я наконец-то смогла обуздать дыхание. Снова села на кровать и снова взяла телефон. Три новых сообщения. Тим. Ты там только не грузись, ладно? Тим. Юль. Тим. Сейчас у тебя просто шок. Поговори со мной. Я не знала, что ему отвечать. Но зато в мою голову пришла первая рациональная мысль. Надо перечитать историю сообщений. И перечитала. Дважды. На некоторых диалогах краснела до ушей и приходила в ещё больший ужас от того, насколько логично и просто всё вставало на свои места. Почему он начал писать мне именно в тот день? Почему хотел прекратить всё? Почему постоянно толкал меня к славе? Страница Тимбукту. Ноль информации, как и с самого начала. Я набрала в поисковике ООО «Аратинга» и нажала на первую же ссылку. Официальный сайт компании. Юридический адрес в Москве. И прямо сразу под титульной информацией слева фотографии генерального директора с семьей. В середине стоят близнецы. На маленьком экране телефона различить их невозможно, но это совершенно точно они. «Черт меня дери!» Он же просто за нас подвёл меня к собственному разоблачению. А я, отвлёгшись на другое, даже не удостоилась пройти по ссылке. Так он хотел, чтобы я его разоблачила. Но почему таким способом? Ведь мог же прямо сказать. Правда, не знаю, как бы я на это отреагировала. Наверное, так же, как сейчас. Больше всего меня угнетало то чувство, которое я испытывала к Тиму. Я хотела его увидеть, несмотря ни на что. Он был мне близок, ближе всех, и таковым должен был остаться, как бы ни выглядел. А теперь всё перевернулось. Тима я считала другом. Но разве могла я считать другом Влада? Голова раскалывалась на части. В четвёртом часу утра решила перечитать историю сообщений ещё раз. Но тут пришло новое. Тим, помнишь, ты обещал меня выслушать, когда мне это понадобится? Так вот, похоже, настал мой час. Да, я действительно это обещала. Поэтому заставила себя ответить. Эль. Сука. Тим, ты там только дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следи за ритмом. А я пока буду писать. Через несколько минут новое. Тим, просто постарайся не быть предвзятой. Да, я написал тебе после того, как мы поспорили. Собирался только прощупать почву. Я никогда ничего не спускаю на тормозах. Но учти и то, что я не звал тебя встретиться в реале. Именно я ограничил наше общение только перепиской. Я просто писал, а ты отвечала. И это было весело. Разве тебе не было весело? И как-то всё потом закрутилось. Ты перечитай всё, Юль, пожалуйста, и поймёшь, что никакого особо тяжкого преступления я не совершил. Эль. Как ты вообще нашёл меня в сети? Ведь это невозможно. Тим. Да божечки ты мой. Твой администратор за совсем небольшую сумму выдал всё о тебе, включая телефон и домашний адрес. Но я пошёл другим путём. Да и не было желания включать тяжёлую артиллерию. Поискал в соцсетях по фамилии, узнал на аватарке. Спасибо, что Смирненко. Была бы Смирнова, у меня бы ушло больше 15 минут. Эль. А если бы не нашёл? Если бы я не указала фамилию, не поставила бы свою фотку или вообще не было бы зарегистрировано? Тим. Так где бы ты сейчас спокойно спал в полупустой квартирке. Ну, и со Славкой, приотле поссорилась. Эль. Почему ты не сказал мне? Тим. Так я и сказал. Сегодня. До этого просто ждал подходящего момента. Я боялся, что ты так психанёшь, что и на Славке это отразится. Эль. Допустим. Ну и пропал бы просто. Мало ли таких в интернете. Тим. И когда я должен был это сделать? Когда ты рыдала по моему брату и просто физически нуждалась в поддержке, или когда ты просила не прекращать наше общение. Эл. Так ты сейчас меня обвиняешь? Тим. Давай на чистоту. В том, что мы продолжали общаться, виноваты оба. Эл. Но ты виноват больше. Тим. Если из моей вины вычесть твою вину, то останется совсем немножечко. Эл. Ошибаешься. Тим. Говори, что конкретно тебя злит. «Эль, отключай режим идиота! Ты манипулировал мной! Ты всё знал! Ты знал, что я буду в папарацци! Знал, о чём я думаю! И толкал меня к своему брату!» «Тим, манипулировал! А кто без греха? Пусть первым бросит меня камень! Что я конкретно плохого тебе сделал своими манипуляциями? Помог тебе наконец-то нормально поговорить со Славой? А разве тебе после этого не стало лучше?» «Эль, ты знал, что меня выгнали из квартиры!» Да ведь это ты убедил меня принять приглашение Влада. Я бы в жизни сама на такое не решилась. Тим, приглашение Влада, то есть моё? Эль. Ааа, твою мать! Тим, ты вроде не ругалась до того, как узнала, кто я. Эль. Вот и сделай выводы. Тим, слишком много восклицательных знаков. Хлопни валерьянки. Эль. Тим. Тим. Слушай, давай я прямо сейчас зайду к тебе, и мы поговорим. Эл. Нет. Тим, не стоит повышать на меня шрифт. Я твою нет сейчас через стенку слышал. Давай я зайду, принесу бальерьянки или чего покрепче. Мы просто поговорим. Эл. Нет. Ты что, не понимаешь, что я не могу с тобой говорить? Тим. Хорошо. Тогда ты меня молчи и забьёшь до полусмерти. Эл. И за что же мне тебя избивать? Ты же никаких особо тяжких преступлений не совершал. Тим. Потому что тебе этого хочется. Давай. Эль. Нет. Я очень прошу тебя, пожалуйста. Только не сейчас. Тим. Как скажешь. Тогда просто пиши всё, что тебя ещё выводит из себя. Меня в этой ситуации выводит из себя абсолютно всё. Я отложила телефон и обхватила руками голову, пытаясь поставить обратно на место левое и правое полушария мозга. Немного успокоившись, прочитала. Тим. Юль, послушай, на самом деле это просто удивление и ничего больше. Ты хорошо знаешь меня. Это я, именно я писал тебе, и это именно мне писала ты. За исключением деталей, я был сам собой. Ты просто не знала, как я выгляжу, и всё. Ты придумала себе образ Тима. Но ведь ты же понимала, что это только твои фантазии, а твой Тим просто существует. Это сообщение по стилю так сильно напоминало нашу переписку, что я, словно повинуясь выработанному рефлексу, немного успокоилась. Эль. Тим, я не знаю, что мне теперь делать. Как вести себя? Тим, Влад. Эль. А-а-а! Твою мать! Тим, ты просто в шоке, но это не смертельно. Всё со временем поймётся кукурузинка. Эль. Не смей меня так называть. Тим, с чего вдруг? Эль. Весело тебе, да? Тим. На самом деле не очень. Ты не заметила, я тут вообще-то тоже не сплю. Не одна ты сейчас плещешь эмоциями. В этой ситуации мало хорошего. Я и сам теперь не знаю, что делать. Эль. Бедняжечка. Поплачь в подушку, что ли? Тим. Если бы это решало проблемы. Ты же понимаешь, что я фактически предал Славку. У меня в кишках сидит эта вина. Не представляю, что будет, когда он узнает. Эль. Да всё, что ты делал, толкал меня в объятия своему любимому Славке. Тим, разве? Нет, я делал не только это, но ещё и очень много ненужного. Ты на самом деле ему нравишься. Эль, ты меня уже задолбал со своим Славкой. Он вдруг пропал на несколько минут, и потом... Тим, Юль, помнишь, ты спрашивала, люблю ли я свою девушку? Так вот, люблю. Очень сильно. Не знаю, почему тогда сразу не ответил так. Эль. Ежицкая сила ветра. Ты зачем мне это сейчас пишешь? Тим. Дай ему шанс. Я готова была разбить телефон. А если я не хочу давать славе шанс? А если я хочу дать шанс не славе? Эль. А я вот возьму и расскажу твоей любимой Альбине обо всём. Или лучше нет. Я распечатаю всю историю сообщений и пусть она сама прочитает. Тим. Прочитает? Мы сейчас точно говорим об одной и той же Альбине. Чёрт. Он почти заставил меня улыбнуться, но я быстро спохватилась. Что же делать? Какая безбрежная опустошённость заставила себя написать его имя. Эль. Влад, я хочу попросить тебя, пожалуйста, дай мне время всё это переварить. Я физически не могу сейчас тебя видеть. Я, наверное, просто умру, если мне придётся на тебя посмотреть. Тим. Понимаю. Тебе завтра, точнее, сегодня никуда не надо. Мы уедем с утра на работу. Ты будешь одна. И потом я постараюсь не попадаться тебе на глаза. Только при одном условии. Ты не станешь пороть горячку и собирать вещи. Клянусь, если ты это сделаешь, я найду тебя и доведу до инфаркта. Эль. Не сомневаюсь. Тим. Ты хоть немного успокоилась? Эль. Немного. Тим. Поспи. Всё переварится гораздо быстрее, чем ты сейчас думаешь. Эль. Возможно. Тим. Спокойной ночи, кукурузинка. Эль. Да иди ты. Когда я проснулась, в доме действительно никого не было. Набрала номер Люсинды. Да, душенька моя. Какого Леша внадеть? Сонным голосом ответил друг. Данила. Извини, что разбудила. Давай встретимся. Данила вздрогнул он от непривычного обращения. Юлька, ты чего? Что случилось? Ничего страшного. Просто надо поговорить. Мне нужен совет и компания. Конечно. Когда? Где? Прямо сейчас. Где-нибудь, где продают спиртное. В 10:00 утра? Он призадумался. Двигай ко мне. Радаков сейчас нет, у нас с тобой в запасе несколько часов. Устроит? Да, спасибо. Быстро собравшись, я отправилась на хоть какую-то психотерапию. Как-то не по себе от мысли, что мой личный психолог оказался главной причиной моего психоза. Я выпила три рюмки и только потом приступила к рассказу. Открыла Люсинди всё, от начала и до конца, не стесняясь обнажать перед ним и свои эмоции. Мне это было необходимо, чтобы снова начать нормально дышать. Закончив, решительно посмотрела на друга. Он сидел напротив, удивлённо отвесив челюсть. Люсинда, да не молчи ты. Скажи что-нибудь. Ты просто императрица-лохушек. Восхищённо отозвался он. Спасибо. Твою поддержку сложно переоценить. Недовольно буркнула я. А советы какие-нибудь будут? Данила задумался и наконец-то выдал. Ты смотрела дневники вампира? Нет. А что там? Зря. Очень познавательный сериал. Там ситуация очень похожа на твою. Девушка и два брата. Они даже не близнецы. Вообще ничего общего. А она и то 18 сезонов подряд не может определиться, кто ей нравится больше. И что в этом познавательного? Что все бабы дуры. Что ж ещё? Просто бесценная информация. Да уж. Поддержка Люсинды была на порядок хуже, чем оказывал Тим. Чёрт. Ну ладно, хотя бы выговорилась. Вернувшись в дом и убедившись, что там по-прежнему тихо, я проскочила в свою комнату. Решив обезопасить себя от пристального внимания, набрала сообщение. Слава, я сегодня плохо себя чувствую и хочу лечь пораньше. Пожалуйста, не обижайся и извинись за меня перед остальными. И через 10 минут получила предсказуемый ответ. Конечно, не волнуйся. Тебя никто не побеспокоит. Надеюсь, ты не заболела? Чуть позже я слышала голоса внизу. С ними была и Эльвира, не услышать которую было выше человеческих сил. Я решила потратить это время на то, чтобы выполнить все задания по учёбе. Как Слава и обещал, меня никто не побеспокоил. Кроме телефонного вжика, раздавшегося, когда я уже собиралась готовиться ко сну. Тим, ну что, ты как там? Ещё не готова со мной встретиться? Эль, нет. Тим, да не ори так, я понял. До сих пор злишься? Эль: До сих пор в шоке. Тим: Тогда говори со мной. Кто, если не я, тебе поможет? Теперь у меня вопросов стало ещё больше, и я наконец смогла их сформулировать. Эль: Влад, зачем ты вообще поцеловал меня? Ведь ты же знал, как я отношусь к славе. Неужели выиграть спор было так важно? Тим: Хм, решила начать с самого сложного? Я просто не знаю, как написать, чтобы ты смогла понять. Эль: Скудный словарный запас? Тим. Не без этого. Ну, тупанул я и сделал это не ради спора. Я и приехал тогда, чтобы тебе рассказать, а не спор выигрывать. А ты подбежала вся такая, а я и мы, ну вот. Эль. Очень красноречиво. Тим. Красноречивее не получится. Эль. Я нравилась тебе? Хоть в какой-то момент, хоть немного. Только посмей ответить: "Ты очень нравишься Славке". И я разобью свой телефон. Тим, я куплю тебе новый. Эль, я разобью его об твою голову. Тим, значит, мы с тобой встретимся? Эль, р-а, ответь. Мне важно это знать. Тим, совсем чуть-чуть. А вот Славке? Эль, мерзавец. Тим, кажется, ты до сих пор на меня злишься, хотя причин-то больше не осталось. Эль, Как это не осталось? Тим, излагай. Эль, ты не Овен. Тим, серьёзно? И кто же я? Эль, Стрелец. Тим, да? А стрельцы подходят близнецам? Эль. Чёрт, он снова это сделал. Тим, ты уже в порядке. Давай поговорим лично. Эль, нет. Тим, это как нырнуть в прорабь. Надо просто решиться. От того, что ты тянешь время, легче не станет. Сейчас Славко уехал. Там на работе небольшая проблемка возникла. Поэтому не придётся объяснять ему, почему ты запинываешь меня ногами. Эль. Нет, нет, нет. Я не могу с тобой говорить. Тим. Давай не будем говорить. Эль. А что мы будем делать? Тим. По ситуации разберёмся. Тебе всё равно придётся на меня посмотреть. Давай припетируем это без свидетелей. Ныряй. Сейчас хороший момент. Эль. И чем же он хороший? Тим. Я стою перед твоей дверью. Эль. Давай останемся виртуальными друзьями. Тим. Что-то меня терзают смутные сомнения по поводу этого варианта. Я захожу? Эль. Нет, пожалуйста. Я захлебнулась воздухом. Эль. Миленький мой, прошу, нет. Эль. Завтра. Давай завтра. Тим. Тогда придётся тебя столкнуть. Я поняла, что теперь его уже не остановлю, и глубоко вздохнула. ныряю. Дверь открылась. Я сидела на краю кровати и смотрела, как он заходит. Он улыбался, не размыкая губ, глядя прямо мне в глаза. И что? Небеса не разверзлись, всемирный потоп не случился. И зачем я так волновалась? Я улыбнулась ему в ответ, но, возможно, немного неуверенно и отложила телефон в сторону. Ты жива ещё, моя старушка? спросил он. А я уже вполне обуздала эмоции. Только сердце бешено стучало, но это скорее по инерции. И правда, как будто нырнула в прорубь. И всё предыдущее волнение показалось абсурдом. Ну, почти. Ты обещал, что мы не будем разговаривать. Я улыбнулась увереннее. Раз обещал. Протянул он недовольно. И просто стоял, продолжая смотреть мне в глаза и позволяя мне смотреть в его. А у меня в сознании постепенно складывалась картинка, и по мере её завершения на душе становилось легче. И вдруг Влад сел на пол, сбоку от моих ног и положил голову мне на колени. Сам рассеянно смотрел вперёд. Я затаила дыхание от ошеломивающей интимности этой позы. Мне внезапно до невозможности, до судорог захотелось прикоснуться к его волосам. Я отдёрнула руку в последний момент. Но Влад, похоже, заметил моё движение. Он, чуть развернувшись, повернул лицо ко мне и снова посмотрел в глаза. Перехватил мою руку и положил себе на голову, снова отвернувшись. Я чуть сжала пальцы, и после этого уже не могла их остановить. Они перебирали пряди, робко дотрагивались до кожи, пропускали волосы между собой и снова приглаживали. И кажется, Всё это время я не дышала. А он, наверное, в абсолютной тишине слышал, как стучит моё сердце. Через эту бесконечно короткую минуту он снова развернулся и подарил мне кривую улыбку, за которой пряталось что-то важное, перекликающееся с его взглядом. Возможно, от этого зрелища я издала слабый стон. Возможно, я немного наклонилась, чтобы приблизиться к этой улыбке. Но Влад вдруг резко отвернулся и тут же поднялся на ноги. Потом молча вышел из комнаты. Ай. Как же больно засосало в груди. Минут через 15 пришло сообщение. Тим. Я ничтожество. Дурак ты, Влад. А не ничтожество.